На Бродвее сосредоточены театры, кинематографы и дансинги города. Десятки тысяч людей движутся по тротуарам. Нью-Йорк один из немногих городов мира, где население гуляет на определенной улице. Подъезды к и н о о с в е щ е н ы так, что кажется, п р и б а в ь еще одну лампочку и все взорвется чрезмерного света, все пойдет к чертям собачим. ь Но эту лампочку некуда было бы вткнуть, нет места. Газетчики поднимают такой вой, что на выгребание голоса нужна уже не неделя, нужны годы упорного труда. Высоко в небе на каком-то несчитанном этаже небоскреба Paramount пылает электрический циферблат. Не видно ни звезд, ни луны. Свет реклам затмевает все. Молчаливым потоком несутся автомобили. В витринах среди клечатых галстуков вертятся и даже делают сальто.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 Сверкают под фонарями гладко зачесанные волосы, пахнет сигарами и д р я н ы м и и дорогими. В ту самую минуту, когда мы подумали о том, как далеко мы теперь от Москвы, перед нами заструились огни кинематографа Камео. Там показывали советский фильм «Новый Гулливер». Бродвейский прибой протащил нас несколько раз в зад и вперед и выбросил на какую-то боковую улицу.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 но не получив вопроса, снова занял свою позицию у стены величавый и подтянутый представитель порядка. Из одного дренно г о домишка доносилось скучное прескучное пение. Человек стоявший у входа в домик сказал, что это н а ч л е ж н ы й дом армии спасений. Кто может ночевать здесь? Каждый. Никто не спросит его ф а м и л и й никто не будет интересоваться его занятиями и его прошлым.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 Это был грязный и мрачный притон. С тех пор он стал чище, но потеряв б ы л у ю экзотичность, не сделался менее мрачным. В верхней части бывшего притона шло маление. Внизу помещалась спальня: голые стены, голый каменный пол, парусиновые походные кровати. Пахло плохим кофе и сыростью, которая всегда отдает лазарет на благотворительная чистота. В общем, это было Горьковское на дне в американской постановке. В обшарпанном залце на скамьях, спускавшихся амфитеатром к небольшой эстраде, о с т о л б е н е л о сидели двести начлежников. Только что к о н ч и л о с ь пение, начался следующий номер программы. Между американским национальным флагом, стоявшим на эстраде, и развешанными по стенам библейскими текстами прыгал как паяц румяный старик в черном костюме.